Кроме того, эта теория ей обствует из каролария в теореме 22, ибо если бы человек стремился сохранять свое существование ради другой вещи, то эта вещь, само собой очевидно, составляла бы первое основание добродетелей, а это по указанному короларию невозможно. Следовательно, никто не стремится и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 26 Все, к чему мы стремимся вследствие разума, есть не что иное, как познание, и душа, поскольку она руководствуется разумом, считает полезным для себя только то, что ведет к познанию. Доказательство стремления к самосохранению по теореме 7, часть 3 есть не что иное. Как сущность вещи, которая, поскольку она таковой существует, представляется имеющей силу к пребыванию в своем существовании, по теореме шестой часть третья, и совершении того, что необходимо, вытекает из данной ее природы. Смотрите определение влечения в схоле теореме девятой часть третья. Но сущность разума составляет не что иное, как наша душа, поскольку она познает ясно и отчетливо. Смотрите его определение по схоле и к теореме сороковой, часть вторая. Следовательно, по теореме сороковой, часть вторая, все, к чему мы стремимся вследствие разума, есть не что иное, как познание. Далее... Так как это стремление души сохранять свое существование, поскольку оно рассуждает, есть не что иное, как познание, по первой части этого доказательства, то оно, по короларию к тем временем 22, составляет первое и единственное основание добродетелей. И, следовательно, мы не стремимся познавать вещи ради какой-либо цели по теореме 25. Но наоборот, душа, поскольку она рассуждает, может представлять хорошим для себя только то, что ведет к познанию, по определению первому, что и требовалось доказать. Теорема 27. Мы ни про что не знаем с достоверностью, что она хорошо или дурна, кроме как про то, что действительно приводит к познанию или что может препятствовать ему. Доказательство. Душа, поскольку она рассуждает, стремится лишь к познанию и считает полезным для себя только то, что ведет к нему, по теореме 26. Но душа, по теореме 41 и 43, С ее часть 2 обладает достоверным знанием вещей лишь постольку, поскольку она имеет идеи адекватные. Иными словами, что по второй 2 теореме сороковой части часть 2 одно и то же, поскольку она рассуждает. Следовательно, мы ни про что не знаем с достоверностью, что оно хорошо, кроме как про то, что приводит к познанию. Наоборот, дурно то, что может препятствовать Ему, что и требовалось доказать. Теорема 28. Высшее благо для души есть познание Бога, а высочайший добродетель – познавать Его. Доказательство. Самое высшее, что душа может постичь, есть Бог, то есть по определению шестому часть 1, существо абсолютно бесконечное, без которого, по теореме 15 часть 1, ничто не может ни существовать, ни быть представляемо. И потому по теореме 26 и 27, высшая польза или по определению первому благо души Есть познание Бога. Далее душа активна лишь постольку, поскольку она познает по теоремам первой и 3, часть третья, и лишь постольку можно сказать про нее безусловно, что она действует по добродетелей по теореме 23 и, следовательно.